Глава вторая. Тонкости эвристического мышления. Ценные решения валюта любого бизнеса. В 21 веке в бизнесе, экономике, финансах, промышленности, социальной сфере, образовании чаще преуспевают креативные, нацеленные на инновации люди. Рациональное мышление важно, но только его одного уже мало. Компании хотят сотрудников, которые умеют находить нестандартные, креативные решения. К счастью, любой человек может развить творческие способности. Как именно? Читайте в этой главе. Одна из форм творческого мышления латеральное, ассоциативное, концептуальное смешение, создающее ассоциации между разными понятиями, объектами, предметами. Наши дети это образцы гениальности. Их мышление сродни потоку. Всё перемешивается и сочетается, создаётся множество связей. Поэтому они творят естественно. В школе и вузе нас обучают определению понятий, умению структурировать, видеть различия, разделять по категориям, анализировать причины и следствия. Поэтому многим так трудно переключиться и действовать воображение и творческие способности. Но для новых проектов и идей нужно уметь освободить мысли. К счастью, мозг обучается вплоть до самой смерти. Это значит, что мы можем увеличить свой творческий потенциал, если будем тренироваться. Опыт общения с руководителями успешных компаний ясно показывает, что результативной интуиции в бизнесе на пустом месте не бывает. Всегда нужен мощный информационный фундамент. Разумеется, внутреннее чутьё лучше подходит для одних задач: стратегия и планирование, маркетинг, пиар, трудовые ресурсы, новые разработки и тому подобное, чем для других. Например, управление производством или финансами. Но любому успешному топ-менеджеру креативное мышление, латеральное мышление просто необходимо. Особенно хорошо креативное мышление срабатывает, если соблюдены следующие условия. Вы обладаете большим профессиональным опытом в этой сфере. Вы думаете о данной проблеме 24 часа в сутки, и ваше желание решить её огромно. Вы имеете аналитические навыки работы с большим объёмом информации. Чтобы запустить свою креативность, необходимо резко изменить ситуацию, в которой находится человек или же род его активности. Многие креативщики умеют переключаться на режим креативности, бегая трусцой, занимаясь в фитнесе, фантазируя, слушая музыку, медитируя и даже во сне. Нередко люди признаются, что самые интересные решения приходят к ним в туалете или под душем. а порой во время утренней пробежки или когда они на полной скорости ведут автомобиль по шоссе. Один мой знакомый все самые значимые решения принимал на охоте. Идёт по болоту, выслеживает уток и размышляет. В такие моменты важно лишь заранее сказать себе. Стандартные решения не самые эффективные. Нужно что-то новенькое. Наш мозг связан с нашим телом через симпатическую, парасимпатическую нервную систему и биохимическим вариантам передачи информации: нейрогормоны, нейротрансмиттеры и тому подобное. Принятие решений это не только рациональный, аналитический процесс. Наши эмоции, чувства, настроение принимают активное участие в выборе решений. Люди, получившие травму лобных долей коры головного мозга, отвечающих за второстепенные эмоции, печаль, приподнятое настроение, лёгкую тревогу и тому подобное, теряют способность эти эмоции испытывать. Например, их не трогают фотографии людей, серьёзно пострадавших в авиакатастрофах и тому подобное. И по этой причине они не способны принимать даже самые простые решения. В книге "Ошибка Декарта" Антонио Дамасио, ведущий нейробиолог медицинского колледжа университета Айовы, подробно описывает случай, когда он попросил такого пациента выбрать день следующего визита, причём вариантов было всего два. Пациент достал свой ежедневник и начал вслух обдумывать все за и против каждого варианта, учитывая предыдущие визиты. промежуток между ними, прогноз погоды на эти 2 дня и так далее. Через полчаса ужасно утомительных, но при этом чрезвычайно логичных и рациональных умозаключений терпение у врача лопнуло, и он сам назначил пациенту нужный день. Впрочем, общая интуиция это одно, а вот деловое чутьё совсем другое. Здесь необходим опыт, поскольку именно он позволяет и делить информацию на части, которые легче обрабатывать и сохранять в памяти. Так опытный гроссмейстер способен различать и запоминать до 50.000 комбинаций из астрономического числа вариантов расположения фигур на доске. А ведь ещё надо помнить обо всех возможностях защиты и нападения. По мнению Герберта Саймона, Нобелевского лауреата, профессора психологии и вычислительной техники Университета Карнеги-Меллона, мы постоянно делаем заключения на основании того, что происходит в системе нашего восприятия. И хотя нам понятен его результат, мы не можем объяснить, каким образом оно работает. То есть интуиция ни что иное, как эти до сих пор непонятные нами принципы работы восприятия. На деле любой сложный процесс можно разбить на некие комбинации и правила.